И с Вольфом, он говорил, не как с генералом Гиммлера, а как с немецким солдатом. Это не есть нарушение правил, это по-мужски. Штирлиц не прав, потому что он-то знает об этом со слов агентуры. Вы думаете, меня это радует? Лицо далиса было по-прежнему мягким, усталым. Меня это, наоборот, печалит. Я вам прочитаю Ян Вань Ли, великого китайского поэта. слушайтесь в его строке. Пороги, слепя белоснежной пеной, Как гром оглушают разгневанным ревом. Потоки воды изумрудной стены, А волны, подобные горам бирюзовым. Подъем по порогам над бездной победа, Путь вниз по реке за победу награда. Богорщикам трудно, им отдых неведом, И сердце подъемом и спуском не рада, Нелегок. Опасен подъем по порогам. Оставь самомнение, пускаясь в дорогу. Еще читая поэта, Далес пожалел, что он открылся. Китайская литература его слабость, это известно только самым близким. Никто больше не имел права об этом знать. Ни перед кем нельзя открываться. Увы, закон профессии. Я становлюсь сентиментальным. Первый признак прогрессирующего склероза. Я засветил себя, И если дело пойдет не так, как надо, Роуман получил в руки шальной козырь. «Я не очень-то страдаю самомнением», — ответил Роуман. «Скорее наоборот. Просто получив данные агентуры, — заметил Далис, — то есть множество разных мнений, вам было бы легче прийти к более или менее определенному выводу, Пол. А так вы до всего дошли сами». Если вы чувствуете себя гениальным, одно дело. Но если вы такой же нормальный человек, как и я, тогда дело плохо. Согласитесь, нормальный человек не может не страдать комплексами, особенно свойственные увлекающимся натурам, а увлеченность мстит отсутствием должного самоконтроля. А это путь к провалу, Пол. Не сердитесь, я говорю это человеку, с которым отношусь симпатией. Спасибо, Ален, мягко улыбнулся Роуман. Учту на будущее. «У него очень хорошие глаза, — подумал далис чистые, как у ребенка. Мне жаль его. Будь проклята моя профессия, без которой наше общество не может существовать. Если бы появилась хоть какая-то альтернатива, я бы отказался от того, что необходимо сделать. Да, именно я могу отвести его от беды. Но я и должен подтолкнуть его к ней. Лучшие кандидатуры на роль тайного коллаборанта ГПУ — У нас, увы, нет и вряд ли будет. Линия, протянутая между ним и нацистом Штирлицем, свидетельствует о зловещем заговоре. Такого еще не было в нашей практике. Это необходимо обществу. Как не мой план. Боже праведный, за что служение идеи требует от человека таких ужасных жертв?